Все, что вокруг, называется землей, а мы люди. Люди бывают правые, славные, правые, верные и никакие. Мы никакие. Отец объяснял, что это очень хорошо, потому что правые, и славные воюют с правыми, верными, а никакие не воюют ни с кем. У нас никаких четверо. Отца зовут Галип, волосы, глаза, усы и борода у него черные. Отец очень сильный и ничего не боится. Маму зовут Ольгой. У неё светлые волосы и длиннющая коса, чуть ли не до земли. Мама самая добрая и красивая на земле, так говорит отец, но мы и без него знаем. Брата зовут Рашид. Мы с ним родились в один день, и сейчас нам по 10 лет. Мы одного роста и лица у нас похожи, только Рашид черноволосый, как отец, а я светло-русый, как мама, и зовут меня почти как ее, Олегом. Мы живем в доме, который построил отец, когда мы с Рашидом еще не родились. Стоит наш дом на поляне, а вокруг нее лес, в котором живут зверюги. Отец на зверю охотится, он часто уходит в лес и берет с собой нож, топор и лук со стрелами. Из мяса зверюг мама готовит всякие вкусные вещи, а из шкур шьет одежду. Когда мы с Рашидом подрастем, мы тоже будем охотиться. Отец говорит, что уже скоро. Лес тянется от дома на все четыре стороны, которые называются север, юг, восток и запад. На севере за лесом лежат гиблые земли. Там раньше был город, от которого ничего не осталось. Если гиблые земли обогнуть, то начнутся места, где живут правые славные, но отец туда не ходил и говорит, что не пойдет никогда. Нечего ему у правых славных делать. На юге в трех днях пути болото, за ним пустая земля и горы. Там в горах живут правые верные. Отец пару раз до пустой земли добирался, но вспоминать об этом не любит и нам не рассказывает. На восток от дома лучше вообще не ходить. Там в лесу живут зверюги, охотятся на которых нельзя, потому что они сами на кого хочешь охотиться. И только на западе лес хороший, редкий, грибной и черничный. А если утром выйти, то вечером доберешься до реки, по берегам которой растет малина. Мы прошлым летом с отцом ходили и этим пойдем. Малина вкуснее некуда. Купаться, правда, в реке нельзя, не то что в ручье, который прямо рядом с домом. Это потому, что в ручье водятся головастики, а в реке настоящее чудовище, Одна только рыба-крокодил чего стоит. Отец говорит, что раньше никаких рыб-крокодилов не было, и крысих волков, что живут на востоке, не было, и медвежьих кротов, которые тех волков ничуть не лучше. Появились эти зверюги, потому что была война. Давно еще до того, как родился отец, затеял войну человек по имени Христос, который был у правых славных самым главным. Он не взлюбил другого человека по имени Аллах, который был самым главным у правых верных. Они ополчились друг на друга и начали воевать, а потом друг другу укокали и еще много всяких людей заодно. Так что войну проиграли все. Выиграл один шайтан. Вопрос, кто затеял войну, очень важный, потому что стоит об этом заговорить, и мама с отцом начинают ссориться. Это от того, что мама думает наоборот, будто виноват не Христос, а Аллах. Что дескать Аллах этот собрал правых верных всех вместе, а место, где они стали жить, назвал исламским государством. Из этого государства мама говорит, бомбы и прилетели. Мол, украли их где-то правые верные бомбы эти от того и война началась. Отец, как прокраденные бомбы услышит, сразу сам не свой становится и начинает брониться. А больше он с мамой никогда не ссорится и не ругается на нее, хотя на нас иногда и покрикивает. Лица у нас с Рашидом похожи, а так мы очень разные. Это и мама говорит и отец, да и мы сами знаем. У него громкий голос, а у меня тихий. Он обожает мясо, а я ягоды и орехи. Еще он любит играть во врагов, в джигитов и в атомную бомбу, а я в пятнашки, в прятки и в чижа. А еще Рашид любит отца больше, чем маму. Однажды он мне сам сказал. А я всех люблю одинаково. Старик пришёл осенью. Мы с Рашидом увидели его, когда выскочили утром на крыльцо по нужде. Он был очень старый, морщинистый и беловолосый, но не как мама, а словно посыпал голову пеплом с прогоревшего костра. "Подойди ко мне, мальчик", хрипло сказал старик и поманил меня рукой. Я поначалу испугался, потому что кроме отца, мама и брата никаких людей раньше не видел. Разве что на картинках в растрёпанной книжке, которые мы иногда разглядывали перед сном. Откуда взялась эта книжка и зачем она нужна, ни мама, ни отец не помнили, но картинки в ней были замечательные. Люди на картинках пускали друг в друга пули из длинных палок, которые сжимали в руках. Отец говорил, что палки называются винтовками. И раньше винтовок было много, но теперь почти не осталось, потому что патроны после войны быстро закончились. А новые люди делать не научились. Мы с Рашидом часто спорили, кто нарисован на картинках. Он думал, что это правые и верные убивают правых славных. А я думал наоборот. Сам не знаю почему. Я смотрел на старика, а он на меня, и страх потихоньку из меня уходил. Мне стало от чего-то ясно, что человек он слабый, а значит плохого сделать не сможет. Подойди, мальчик. Повторил старик, и когда мы с Рашидом дружно шагнули с крыльца, вдруг каркнул словно птица падальщик "А ты стой на месте, ублюдок!" В этот миг дверь отворилась, на крыльцо выскочила мама, и в руках у нее был тесак, которым отец рубил на кухонном столе добытых на охоте зверюк. Мама ахнула, тесак выпал у нее из ладони, она не шагнула к старику раз, другой и замерла. Ну, здравствуй, Олюшка, тихо сказал старик. Басурман твой в лес ушел. Я в кустах сидел, видел. В дом-то пустишь? Мама вздрогнула, закивала, потом обернулась к нам. Пойдите, поиграйте, дети, велела она строго. Мы с Рашидом нехотя побрели к ручью. Я чувствовал взгляд старика у себя на спине, будто он хотел глазами поражать меня между лопаток. Как думаешь, кто такой? прошептал Рашид, когда мы достигли опушки. Не знаю, ответил я и тут же сообразил, кто такой этот старик. Мама рассказывала, что родители в детстве ее звали Олюшкой. Это, начал я. это. Я замолчал и вдруг понял: я не хочу говорить Рашиду, что этот старик наш с ним дед. Дед провел в доме целый день и выбрался наружу лишь когда солнце уже скрылось на западе, покатилось купаться в реке, как говорил иногда отец. Миг другой старик стоял на крыльце, будто раздумывая не вернуться ли, потом тряхнул головой и осторожно то и дело оглядываясь, припустил через поляну вслед за солнцем. Что такое, ублюдок? спросил Рашид, когда вечером отец возвратился с охоты. Мама, которая проплакала все время с тех пор, как ушёл старик, испуганно охнула. Лицо отца озарилось полохом огня со свечного огарка, и мне показалось, что из смуглого оно стало чёрным. Кто сказал это слово, сынок? спросил он, затем перевел взгляд на меня и стал пристально смотреть мне в лицо. Я шарахнулся. Мне почудилось, что это не отец глядит мне в глаза, а кто-то чужой, злой и страшный. Я сейчас объясню, Галип, поспешно заговорила мама. Дети, поиграйте пока во дворе. С этого дня что-то будто сломалось в нашем дружном и тихом доме. Я, правда, понял это гораздо позже. Зима прошла как обычно. Все так же уходил на охоту отец, только теперь надевал он на ноги плоские деревянные лыжи. Все так же хлопотала по дому мама, а мы с Рашидом играли во врагов, закидывая друг друга снежками и в прятки с головой зарываясь сугробы. Мало помалу я забыл о старике, который был моим дедом и который приходил к нам неизвестно зачем. Вспомнил я о нем лишь на исходе зимы, в тот день, когда мама с отцом поссорились. Это произошло поздним вечером, и ни про Аллаха, ни про Христоса речи у них не было. Я уже задрёмывал на кровати в комнате, которую мама называла детской, когда услышал громкий гортанный отцовский голос. Никогда! рявкнул отец, и в следующий миг до нас донёсся грохот, словно он силой саданул кулаком по столешнице. Никогда ни один из моих сыновей не поднимет руку на твою родню. Тише, донёсся до меня едва различимый голос мамы. Детей разбудишь. Пускай слышат, загремел отец. Они мужчины, им пристало носить оружие. Завтра я поговорю с ними, но клянусь, что пока я жив, ни один из них. Отец замолчал, на соседней кровати завозился Рашид. "Слушал", прошептал он. Я кивнул в темноте. Отец сказал, что мы будем носить оружие, а значит, пойдем с ним в лес охотиться на зверюк». Раньше я мечтал о том дне, когда отец возьмет нас с собой на охоту, но сейчас почему-то почувствовал, что мне совсем не радостно. На следующее утро, едва позавтракали, отец поднялся по приставной лестнице на чердак и вернулся оттуда. Волоча на плече здоровенный, запертый на замок сундук. Мы с братом часто гадали, что в этом сундуке, и приставали к отцу с расспросами, но он отнекивался и говорил, что узнаем свое время. Я сообразил, что свое время настало. Хмурясь, отец водрузил сундук на стол и стал возиться замком. Мама молча сидела, сложив на коленях руки, и глаза у нее были красными, словно проплакала всю ночь. Я подошел к ней. Мама прижала меня к себе, и теперь мы с ней оба молча смотрели, как отец управляется сундуком. Расшит в это время едва не приплясывал вокруг стола с нетерпением. Сегодня вам исполнилось по одиннадцать лет, сказал отец, откинув наконец крышку. Это значит, что вы стали мужчинами. В наше время мужчинами становятся рано. Я сейчас дам вам пасабли, по, по ножу и по колчану со стрелами. Луки мы смастерим сами и будем учиться из них стрелять. «Еще будем учиться ставить капканы, бросать арканы и пытать следы. А пока что отец из сундука свёрток и тряхнул его. Миг спустя он расправил в руках снежно-белую рубаху, длинную до самых ступней. Это деждашь, дети. Он достался мне от отца. Де правоверному следует надевать, когда случается очень важное событие в его жизни? «Правому верному?» – переспросил Рашид. Но мы же не правы и верные, мы никакие. Отец долго молчал, а мама все сильнее прижимала меня к себе. «Двенадцать лет назад", сказал наконец отец. "Мула аль-Хасан собрал правоверных" Две сотни воинов на конях с оружием. Мне тогда было восемнадцать, а моему брату Альмиру на год больше. Мула аль-Хасан сказал, что пришла пора отомстить православным за всех, кто погиб в ядерной войне. Отец рассказывал долго, иногда замолкая, и тогда вместо него говорила мама. Мы выслушали, как 200 мужчин прошли через пустые земли, пересекли лес, обогнули гиблые места и напали на поселения православных. Мы узнали, что была большая резня и много людей погибло, и дядя Альмир тоже погиб, но правоверные одержали победу. Сожгли поселение и угнали на юг пленных и скот. Маму тоже угнали, и она была самая красивая среди пленных и должна была достаться сотнику по Пахадыру, у которого уже было несколько женщин и двое сыновей. Он был жестокий человек, глухо сказал отец. И очень сильный. Я просил его отдать пленницу мне, потому что полюбил вашу маму и хотел взять ее в жены». Но сотник похадыр отказал мне, и тогда я убил его. Как убил? Подался вперед Рашид, зарезал ночью. Отец скинул голову и по очереди оглядел нас. Я мог зарезать и его сыновей, но пожалел их. Я поступил неправильно, потому что оставил за спиной кровную месть. Той же ночью я выкрал вашу мать из шатра, где держали пленных, и увез с собой. А дальше, что было дальше? жадно спросил Рашид. Дальше. Отец опустил голову. Дальше мы стали изгнанниками, потому что родня вашей матери не приняла нас. Я могла бы остаться у своих, тихо сказала мама. Но не осталось. А через год на свет родились вы. Вам нелегко придется в жизни, дети. Почему? спросил я. Почему нелегко? Потому что вы сыновья предателей и изгоев, ответила мама. Потому у нас больше нет детей и не будет. И когда я думаю, как сложится ваша жизнь, мне становится страшно. «Со времен войны православные и правоверные ненавидят друг друга. А они. Мы учили вас, что вы не те и не эти, прервал маму отец. Что вы никакие? Но это не так, дети. Люди не могут быть наполовину никем. вас течет и та, и другая кровь. Настанет время, и вам предстоит выбрать, кто вы. Человек живет для того, чтобы продолжить свой род. Вы поймете это, когда станете старше. И тогда вам придется вернуться к людям, к тем или к другим. 3 года спустя отец не вернулся с охоты в срок. Мы прождали его день, другой. Мама не находила себе места, и на третье утро мы с Рашидом отправились в лес. К этому времени мы часто выбирались на охоту вдвоем, но ходили только на запад, в те места, где знали каждую кочку и каждый куст. Отцовские же следы вели от дома на юг. Чужое присутствие мы обнаружили к вечеру на закате. Ветки на кустах были поломаны так, как никогда не обломает лесная зверюга или привычный к охоте человек. Мы шли по следу, пока не стемнело, затем, завернувшись в улеглись спать. и Едва рассвело, двинулись дальше. В полдень, когда солнце нависало над головами, мы нашли отца. Рашид не плакал, отец учил, на что мужчины плакать не должны. А я не мог сдержать слез и ревел, пока мы ножами копали в земле могилу. В нее мы опустили то, что осталось от отца. Это сделали сыновья Похадыра, сказал, поднявший из земли Рашид. Мы убьем сыновей Похадыра. Я промолчал. Кровная месть, о которой часто говорил отец, не вызывала во мне ничего, кроме неприязни. Я любил отца, и сейчас мне было скверно, очень скверно от того, что его больше нет. Но убивать неведомых сыновей давно уже мертвого Похадыра мне в голову не пришло. Тем более, что было неизвестно наверняка, виновны они или нет. Тем же вечером мама слегла. Мы с братом по очереди кормили ее с ложки и пытались отпаивать травяными настойками. Мама пролежала почти не вставая с месяц. Поднялась она лишь когда вновь появился старик. На этот раз он вошел в дом уверенно, по-хозяйски уселся за стол, развязал тряпичный узел И начал выкладывать из него на столешницу невиданные нам вещи. Хлеб, бормотал себе под нос старик. Яйца, сметана, мёд. Угощайся, Алешка. Это тебе я принес. Кушай, кушай, а потом нам с твоей мамой надо будет поговорить. Говорить будем все вместе, ступила через кухонный порог мама. Дети уже взрослые. Мне таить от них нечего. И запомни, внуков у тебя двое, двое, а не один. Меня передернуло, Мама исхудала за эти дни, истончала. Волосы, обычно убранные в косу, были нечесаны и разметаны по плечам. Большие серые глаза запали, а на лбу появились морщины. Это словно была не мама, а незнакомая, не недобрая старуха. «Что ж, все вместе, так все вместе. Согласился старик. Значит, так, поймали наши парни в лесу одного нехристиа. Он перед тем, как отправиться к своему Аллаху, сказал, что ты овдовела. Вы убили его, чужим злым голосом спросил Рашид. Кого? Нехристиа, переспросил старик. А что с ним еще делать, с Иродом бусурманским? Знаешь, волчонок, что ваши с нами творят? Если. Отец! выкрикнула вдруг мама. Старик косёкся. Прости. сник он и обернулся ко мне. Значит, так. Тебе, внучок. Мама, что к чему растолковала? Я помотал головой, хотя и не был уверен, о чём старик говорит. Но ну, так значит, расскажу я. Православные жили на этой земле испокон, работали на ней, хребты гнунули. Но потом не христи развязали войну. Не в ней уцелели, погибли города и целые страны по всему миру. Везде. Но этого не христианам показалось мало. И когда война закончилась, те из них, кто выжил, пришли сюда. Боссармане не желают жить в мире. Для них война продолжается. Они все убивцы и воры и не успокоятся, пока не изведут последнего христианина на земле. Врёшь, закричал вдруг Рашид старику в лицо. Ты всё врёшь. Уходи отсюда. Убирайся отсюда вон. Но-но, «Ну -ну криво усмехнулся старик. «Видать, Бог проклял меня раз моя кровь течёт в твоих жилах, волчонок. Я уйду. Но уйду не один. Я хочу забрать своего внука. «Олег останется здесь со мной, твердо сказала мама. Так же как и Рашид, или мы вернемся к людям все вместе, или не вернется никто. А его ты не хочешь спросить, Олюшка. Вкратцева проговорил старик и повернулся ко мне. «У меня никого не осталось, внучок. Если у тебя не будет детей, мой рот угаснет. Зато у меня есть хороший дом, при нём огород и хлеб. Есть кони, четыре кобылицы, коровёнка, полсотни курей и улей. У соседей подрастают девочки, они сейчас твоих лет внучок. Не спеши, подумай, время есть. Старик поднялся и, не прощаясь, двинулся на выход. Прошла зима, за ней весна и наступило новое лето. Слова деда по матери не шли у меня из головы, а особенно последние насчёт девочек. Я в жизни не видел никаких девочек, но они стали сниться мне по ночам, красивые и добрые, как мама до смерти отца. Однажды утром я проснулся от того, что Рашид на своей кровати шумно ворочался, кряхтел и даже скрипел зубами. "Ты что?" спросил я, растолкав его. Рашид скинулся, затем выдохнул и сел, свесив ноги на пол. Мне снилось, что я украл женщину, сказал он. Как отец украл у суновей походыра, а их обоих зарезал. Вчера снилось то же самое, только женщин было две, и я подумал. Он сощурившись замолчал. Что ты подумал? помог я. Давай вдвоем сделаем, брат. «Пойдем на юг, обогнем болото пересечем пустыню. За три дня мы доберемся до гор, узнаем у людей, где живут цунавиа походыры, а там стим. Не сразу, надо хорошо подготовиться. Не хочу, сказал я. Струсил. Поднял на меня взгляд Рашид. Я ударил его по лицу впервые в жизни. До этого мы не дрались никогда. Рашид скочил и бросился на меня. Мы, сцепившись, рухнули на пол. Он оказался сверху, подмял меня под себя и "Прекратите!" отчаянно закричала с порога мама. "А ну прекратите сейчас же!" Рашид отпустил меня и медленно поднялся на ноги. Он тяжело дышал, капли пота катились по смуглому, как у отца, лицу. "Прости", сказал он и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. На следующий день Рашид ушёл на охоту один, не позвав меня, на север, куда обычно мы не ходили. Сутки спустя он вернулся без всякой добычи, на вопрос отвечать отказался, а на следующее утро ушел опять. На этот раз его не было четыре дня, и мама переволновалась, до этого ни один из нас не уходил так надолго. На пятое утро Рашит вернулся. В поводу он вел двух лошадей, к гнезду и серую в яблоках. Откуда это, сынок? опешила мама. Где ты их взял? Рашид долго не отвечал, потом процедил сквозь зубы: "Не бойтесь, никто на нас не подумает". Больше ничего говорить он не стал, а, вооружившись отцовским топором, принялся мастерить во дворе конюшню. Я взялся ему помогать. С конюшней мы провозились все лето, потому что ничего в строительстве не понимали. Но к осени с грехом пополам соорудили нечто кособокое и уродливое. Также с грехом пополам я научился ездить на лошади. Рашиду же и учиться не пришлось. Он носился на лошадях так, будто занимался этим с самого детства. Зимней метельной ночью тихо умерла мама. Не проснулась поутру. Рашид стоял и молча смотрел на неё, а я снова ревел на взрыв, забыв о том, что мужчины не плачут. Мы схоронили маму на ручьевой излучине, потом вернулись в дом и долго сидели за столом, не глядя друг на друга и не разговаривая. Я пытался понять, что же нам теперь делать, но понять мне не удавалось. Будем жить как жили, брат, решил наконец Рашид. Про сыновей походыр он больше мне не напоминал, и вообще разговаривать мы с этого дня стали гораздо реже, чем прежде. Весной едва стоял снег, я седлал гнедую, она была покладистее и смирнее, чем серая в яблоках. Под седло пошла шкура крысего волка, которого неделю раньше убил Рашид. Он теперь охотиться предпочитал на востоке и говорил, что на лошади ему не страшен никакой зверь. Я вскочил на спину гнедой и подбадривая ее пятками, двинулся на север. К полудню я достиг лесной опушки, дальше начинались развалины города и гиблые земли. Я обогнул их с востока заночевал в редколесье, и наутро отправился дальше. К трём по с вершины невысокого с пологими склонами холма я увидел вдалеке поселение православных. Привязав гнедую к дереву, я дальше пошел пешком. Неподалеку от поселения забрался на верхушку высочанной сосны. Долго неотрывно смотрел вниз на три десятка тянущихся двумя линиями домов, накажущихся с моего места крошечными людей, на раскинувшиеся вокруг поле. Не знаю, было ли это поселение тем самым, из которого приходил к нам мой дед или другим. Так или иначе, пока я глядел на него, у меня мучительно давило в груди, и было скверно и горестно от того, что я изгой, и сын изгоев, которому не нашлось в жизни места. Когда начало темнеть, я спустился на землю и медленно побрел туда, где оставил лошадь, забрался в седло и двинулся обратно на юг вернуться навязчиво думал я по пути вернуться к людям оставить этого человека который по какому-то недоразумению мой брат мы росли вместе но что с того он чужой мне у таких как он умелишь убийство и воровство правильно сказал тогда дед я злился на себя я едва не рычал от злости были же брат а у меня теперь никого не было Я гнал от себя подлые предательские мысли, но они настойчиво возвращались и не желали уходить. Вернувшись, я не застал Рашида, он появился лишь под утро, когда я еще спал, растолкал меня и потащил за собой во двор. Смотри! Рашид скинул к плечу длинную палку, в следующий миг раздался грохот, обломилась и повалилась на землю верхушка молодой сосны. Я шарахнулся. У брата в руках была винтовка, точно такая, что мы видели на картинках в растрёпанной книжке. Откуда это? ошамлённо спросил я. С подземного склада, ён ушёл его, обрадованно объяснил Рашид. Это в двух сутках пути на восток, места там гиблые, нехоженые с самой войны. Так вот, под землёй сотни, тысячи винтовок, патроны к ним в коробках и ящиках. И еще много всего. Держи. Брат протянул мне винтовку. Это тебе. Я захватил с собой еще несколько. Стрелять очень просто, смотри, патроны загоняешь сюда. А зачем? прервал я его. В кого нам стрелять? Несколько мгновений Рашид недоуменно смотрел на меня, затем сказал: "Завтра я поеду на юг и сочтусь с сыновьями по Ходыра. Если удастся, заберу у них женщин". А если нет, женщин мы найдем позже у православных. С оружием мы возьмем, каких захотим, и вообще все, что захотим. «Все, что захотим, механически повторил я. Знаешь, когда ты пальнул, мне показалось, что в следующей пуле ты застрелишь меня. Рашид раскатисто рассмеялся. Шутник, сказал он. Надо же такое придумать. Я всерьез». Лицо его вдруг стало будто каменным, уголки губ оползли вниз, брови сдвинулись и едва не срослись вместе. "Олег, медленно проговорил он. Ты сейчас сказал плохие слова. Ты мой брат, единственный. Запомни, что бы ни случилось, я никогда не подниму на тебя руку. Клянусь том памятью отца с матерью. Ты понял?" Я кивнул и почувствовал, что краснею от стыда. Прости, сказал я. Пожалуйста, никогда так больше не говори. Ты поможешь мне сыновьями иновьями по Хадыра? Нет, отрезал я. Не желаю никого убивать. Хорошо, брат, Рашид улыбнулся, шагнул ко мне и обнял за плечи. Я знал, что ты не пойдешь со мной, и спросил лишь на всякий случай. Ничего, я справлюсь сам. Наутро, забрав обеих лошадей, брат ушел. Его не было долгие 12 дней. Всё это время я безвылазно просидел дома, выбираясь наружу лишь чтобы поупражняться в стрельбе из винтовки. Мне было тревожно, и я сам не знал, за брат ли я тревожусь или за то, что будет, когда он появится вновь. А еще не давал мне покоя подземный склад, которому Рашид единственный знал дорогу. Он вернулся на исходе двенадцатого дня. Во дворе ржанула лошадь, и я вышел на крыльцо встречать. Брат улыбаясь, шагал от конюшни ко мне. Что с оновьями по ходыра? спросил я. Рашит нетерпеливо махнул рукой. Сыновья по ходыра подождут, это теперь не главное. выпалил он, и обогнув меня на крыльце, вбежал в дом. Я растерянно постоял на пороге, затем переступил через него вслед за братом, от удивления застыл в дверях. Рашид сбросил с себя рубаху и сейчас стоял передо мной в снежно-белом диждаше до пят, том самом, про который отец говорил, что правоверный надевает его, когда случается важное событие в его жизни. "Я разговаривал с людьми, брат", сказал Рашид, глядя мне в глаза. А потом с мулой». Помнишь, что плёл тот старик? Он врал. Я тогда знал, что он врет, только не знал почему. Так вот, все не так, брат, совершенно не так. Правоверных всегда было мало. До войны их было мало, а после почти совсем не осталось. Они верных много, и они всегда брали себе лучшие земли, лучшие дома, одежду, женщин и скот. Они всегда ненавидели нас. Нас? переспросил я. Нас? Помни, что сказал отец: настанет время, и нам предстоит выбрать, кто мы. Время настало. Там на юге живут настоящие мужчины. Их мало, и у них почти нет оружия, а у нас есть много. Мы станем большими людьми, брат. Мы с тобой дадим правоверным оружие и возглавим их. Мы придем на землю, которую у нас отняли, истребим неверных и заберем их женщин себе. И все остальное заберем тоже. Он замолчал. Я смотрел на него и думал о том, что он мой брат, рождённый в один день со мной, сильный, преданный, верный. И еще я думал о том, что люблю его. Я сорвал с плеча винтовку и выстрелил ему в голову. то рассказов My Gelprin приглашает слушателей на свой канал. Ссылка на канал в описании ролика.